«Аника!» «Нет, нет, не трудитесь кланяться!» Запротестовал я с порога. Человек в приемной явно хлебнул лихо. Даже потрепанный ураганом армия выглядела не в пример лучше. Его платье висело лохмотьями, запястья халели рубцы от веревок, рассеченная губа потихоньку затягивалась, открытые участки тела покрывали синяки и кровоподтеки. Гость поднял голову, и у меня потемнело в глазах. В роковой день нашей ссоры отец растерялся и не предпринял ни малейшей попытки помочь, хотя кровь из ран уже просочилась на платье. Первым опомнился гвардеец. Он подхватил меня на руки и отнес мое покое. Всю дорогу я сгорала от стыда, но в глубине души была благодарна за помощь. Он помог мне. «Ваше высочество, прошу простить мой внешний вид, но мне необходимо срочно переговорить с вами». «Сэр, вас хотя бы покормили?» Гость шатала от слабости, однако на мой вопрос он отрицательно помотал головой. «Он же умирает с голоду!» — воскликнула я, в отчаянии повернувшись к Николасу. Тот напряженно вслушивался в наш разговор и совершенно не горел желанием уходить. «Не волнуйся, Аника!» — наконец произнес Николас. «Я все уложу!» — заверил он и поспешил ретироваться, оставив нас наедине. «Ваше Высочество, в первую очередь позвольте извиниться перед вами». Выпалил гвардеец. Мы пытались помешать им привезти на остров целую армию, но безуспешно, накануне они и словом не обмолвились, что собираются саботировать встречу. Я подвел вас, не сумел защитить. Мне нет прощения. Престыженный он потупил взор. Не казните себя. Его Величество до последнего хранил свой замысел в тайне. В итоге компания обернулась катастрофой. Просто расскажите мне все, что знаете. Гвардейец кивнул и посмотрел на меня. «Его Величество поручило нам договориться о встрече на острове, нейтральной территории, где должны были состояться мирные переговоры. Король обещал преподнести дары в знак добрых намерений и заключить соглашение о торговле. По крайней мере, так нам сказали». Он сокрушенно вздохнул. «Мы добровольно сдались в плен, подверглись допросу. Особенно неприятеля интересовала охрана замка, и защитное сооружение. Впрочем, одного из наемников больше занимала история королевства. Колман сумел втереться в доверие к Кавану, их лидеру. Тот поначалу охотно ухватился за предложение. Но потом сообразил, что его водят за нос, и приказал убить нас. Ленокс отвел нас на берег, задал еще несколько вопросов. А Кадире. О вас. С содроганием докладывал гвардеец. Услышав имя Ленокса, я навострила уши. Нам связали руки. Ему ничего не стоило убить нас на месте, однако он велел нам зайти в воду и позволил уплыть. И даже надрезал мои верёвки, чтобы я мог освободиться и помочь остальным. Губы посланника дрожали. Он отвернулся, собираясь духом, чтобы закончить свою печальную историю. Нам удалось выпутаться, но течение было слишком сильное. Оно уносило нас всё дальше от берега. Мало по мы очутились в спокойных водах, Однако наши силы стремительно таяли. Нам хотелось только одного, поскорее выбраться на сушу. На последнем издыхании я поплыл к скалистой гряде. Прилив безжалостно швырял нас о скалы. Думаю, именно там мы потеряли Колмана. Хотя наверняка не поручусь. Тронутая его горем, я поднесла ладонь к арту, чувствуя, что в любой момент разрыдаюсь. Чудо, мне удалось выбраться из воды и вытащить Виктоса. Мы оба провалились без памятства на опушке леса. Когда я очнулся, Виктаса лихорадила. Бедняга бился в конвульсиях. Кое-как я поднялся и отправился на поиски пропитания. Впрочем, без особого успеха. Все найденные крохи я отдал Виктосу и отволок его в тень в попытке уберечь от солнца. Однако ничего не помогло, лихорадка усиливалась. Он умер, пока я спал. Посланник замолчал, лицо исказилось страданием. Воображай, какой ад творился у него в душе. Даже имея под рукой лучших докторов и любые снадобья, я не могла вылечить ни отца, ни брата. и осознание собственной беспомощности убивала изнутри. Часть пути я проделал на телегах, которыми правили добрые люди, но из-за травм не поспел в замок сроку. Мне сказали, король исполнил свой замысел, но потом разразилась буря. Сражение на море вышло недолгим. Вздохнула я. Неприятель пытался поджечь наш флот, но под натиском мушкетных залпов ему пришлось отступить. Затем обе наши армии высадились на остров, произошло столкновение, и кто-то из вражеского лагеря вероломно выстрелил в эскало. Стрела угодила ему в грудь. Начался хаос. Но вдруг налетел ураган. Все попрятались кто куда. Чудо, что отец с братом вообще живы. Вернулся Николас под носом еды, наполненным до краев стаканом. Он быстрым шагом направился к эстерзанному гвардейцу и поставил перед ним угощение. «Не очень неловко, но я до сих пор не знаю вашего имени», — спохватилась я. Он вытер набежавшие бежавшие слезы. «Палмер, ваше высочество!» «Палмер, пожалуйста, подкрепитесь!» Я кивнул на поднос, и гость робко взял ломтик хлеба. «Выходит, вы теперь регент». «Да, брат назначил мне преемницей перед тем, как мы отчалили с острова. После отплытия ни он, ни отец так и не пришли в сознание. ручаясь они обязательно поправятся. Николас с опаской следил за нами, недовольный моей чрезмерной откровенностью. Насколько опасны ваши раны? Поживите, пока в гостевой лекарь вас осмотрит, а после, надеюсь, вы не откажете мне в услуге. «Все мои ранения поверхностны», — встрепенулся Палмер. «Чем я могу служить?» «Вашему высочеству!» «Хочу, чтобы вы кое-что передали Леноксу. Символический обмен между лидерами». «Аника, ты заблуждаешься!» «Вставил Николас. Их лидера зовут Каван?» «Нет, мне довелось побывать на их территории. Да, Каван держит бразды правления, однако он не лидер». Палмер вяло кивнул. «Ваше подношение, означает ли оно предложение мира?» «Нечто в этом роде», — поразмыслив, откликнулась я. «Аника, ты уверена, что поступаешь разумно?» — клянился Николас. «Твои родные на смертном одре. если люди убили твою мать и не равен час доберутся до тебя. Как мы сможем гарантировать твою безопасность, если в ответ на агрессию ты совершаешь жест доброй воли?» «Справедливый вопрос. Тем более войны все равно не избежать. Однако в моих венах текла кровь миротворца». Мне стоило огромных трудов отвоевать свое право держать меч и научиться владеть им в совершенстве. Но безоговорочную победу одерживает тот, кто умеет вовремя сложить оружие. Будем действовать осторожно. Думаю, ты согласишься, что в наших интересах не допустить нового кровопролития. Глаза Николаса сердито вспыхнули. Паника, не уверен, что могу одобрить твое решение». Я шагнула к нему вплотную и понизила голос. «Николас». Как будущий консорт, четко уясни, народ для нас всегда был и будет на первом месте. В первую очередь я обязана заботиться о безопасности людей, а уже потом о своей собственной. А мой избранник должен мне в этом всячески потворствовать. «Поступай, как тебе угодно», — произнес Николас, глядя в пол. «Спасибо», — кивнула я и вновь обратилась к Палмеру. «Отдыхайте, набирайте сил». Впрочем, если моя просьба вас обременит, так и скажите. Не могу обещать, что вы вернетесь целым и невредимым. Вам без того досталось. Поверьте, никто не упрекнет вас за отказ». «На ночь я воспользуюсь вашим гостеприимством, а с рассветом тронусь в путь». Немедленно отозвался он. «Так скоро?» — изумилась я. «А вы не слишком торопитесь?» «Нет, хочу снова посмотреть ему в глаза». «Надо признать наше желание...» полностью совпадали.